Все трое китайцы. Двое крайних в европейских костюмах и рубашках с жёсткими воротничками держат в руках котелки и трости. Полный мужчина в центре одет в традиционный китайский наряд, тёмный халат и шапочку, из-под которой виден хвостик волос. Как на большинстве газетных снимков тех лет, мужчины специально позируют фотографу. К тому же мой корреспондент отхватил ножницами слева добрую четверть фотографии. Тем не менее, с первого взгляда на этот снимок, точнее на его центральную фигуру в тёмном халате, я ощущал чрезвычайный интерес. Вместе с этой фотографией я храню в сигарной коробке письмо полученное от того же корреспондента приблизительно месяц спустя в ответ на мой следующий запрос. Он разъясняет, что полный мужчина в халате и шапочке это Ван Гун, военачальник, обладавший в те времена огромным влиянием в провинции Хунань. Под его началом служило разношёрстное войско нашировавшая почти 3 сотни человек. Как и большинство подобных ему князьков, он в значительной степени утратил своё влияние после окончания правления Чан Кайши, но по слухам всё ещё наслаждается умеренным комфортом где-то в Нанкине. Отвечая на мой вопрос, автор письма сообщает, что ему не удалось найти достоверных свидетельств существования связи между Ван Гуном и компанией «Баттерфилд и Суайер». Однако, по его собственному мнению, вполне вероятно, что в определенный период он ввел дела с вышеупомянутой компанией. В те времена, указывает мой корреспондент, все перевозки опиума, а равно и любого иного выгодного товара, осуществлявшиеся по реке Янцзы через Хунань, были опасны. Существовала угроза нападения бандитов и пиратов, терроризировавших этот регион. И только военачальники, по чим территориям проходили маршруты торговцев, могли предложить эффективную защиту, так что компании вроде Battlefield и Suar почти наверняка искали протекции таких людей. Во времена моего детства в Шанхае Ван Гун с его мощным военным отрядом несомненно являлся особо желательным союзником. Заканчивает своё письмо мой корреспондент извинениями за то, что не сумела добыть более подробной информации. Как уже было сказано, я запросил эти сведения только через 5-6 недель после того, как заметил снимок на обороте газетной вырезки. Причина такой неторопливости была проста: Хоть и был уверен, что видел когда-то полного человека с фотографией, к крайнему своему раздражению я долго никак не мог вспомнить при каких обстоятельствах это случилось. Мужчина ассоциировался у меня с какой-то сценой в своё время, вызвавшей то ли неловкость, то ли неприятное чувство, однако помимо этого эмоционального ощущения Память не подсказывала ничего. Но однажды утром, когда я шёл вдоль Верхней Кенсингтон-стрит, пытаясь поймать такси, меня совершенно неожиданно осенило. Когда Толстяк впервые пришёл к нам, я не обратил на него особого внимания. Это случилось всего через 2 или 3 недели после исчезновения моего отца, и в доме тогда бывало множество незнакомых людей: полицейских, сотрудников британского консульства, служащих компании дам, которые, войдя в дом и увидев мою мать, картинно протягивали к ней руки с жалобными возгласами. Что касается последних, то мама, помню, отвечала на их восклицания полной самообладания улыбкой и демонстративно уклонялась от объятий, произнося самым что ни на есть бодрым голосом нечто вроде: "Агнес, как я рада". После чего сжала гостья руку всё ещё неловко висевшую в воздухе и вела приятельницу в гостиную. Как я уже заметил, появление толстого китайца в тот день не вызвало у меня особого интереса. Помню, высунувшись в окно комнаты для игр, я увидел, как он выбирается из машины. Выглядел он в тот раз, кажется, почти так же, как на фотографии: тёмный халат, шапочка, хвостик. Я заметил, что автомобиль у него был огромный и блестящий, и что кроме шофёра его сопровождали два человека. Но и это не было так уж необычно. В дни, последовавшие за исчезновением отца, в доме побывало много очень важных посетителей. Тем не менее, меня немного удивило, что дядя Филипп который находился в доме уже около часа, вышел на крыльцо встретить Толстика. Они обменялись бурными приветствиями, словно были ближайшими друзьями, и дядя Филипп повёл его в дом. Не помню, чем я занимался после этого, но наверняка оставался в доме, хотя вовсе не из-за Толстика, Он мало интересовал меня. Более того, услышав какое-то движение внизу, я даже удивился, что посетитель ещё не ушёл. Метнувшись обратно к окну, я увидел, что автомобиль по-прежнему стоит на подъездной аллее, а трое мужчины, ждавших в нём хозяина, тоже, вероятно, услышали шум в холле и с встревоженными лицами поспешно выбираются из машины. Потом я заметил спокойно направляющегося к автомобилю толстяка. Он подал своим людям знак не беспокоиться. Шофёр держал для хозяина открытой дверцу, пока тот садился в автомобиль. И тут появилась мама. Вообще-то именно её голос заставил меня броситься к окну. Я старался убедить себя, что он звучал так же, как в минуты, когда она сердилась на меня или на кого-нибудь из слуг, но к тому времени, когда мама показалась внизу и каждое её слово стало отчётливо слышно, убеждать себя в этом стало бессмысленно. В её лице было нечто, свидетельствовшее о том, что она потеряла контроль над собой. Нечто, чего я никогда прежде не видел. И я сразу понял, что это имеет отношение к исчезновению отца. Мама кричала на толстяка, несмотря на попытки её дяди Филиппа успокоить её. Она бросала ему вслед, что он предатель собственного народа, пособник дьявола, что она не желает принимать от него никакой помощи, и если он когда-нибудь посмеет снова прийти в её дом, она плюнет ему в лицо, потому что он грязное животное. Толстяк сохранял полное спокойствие, Он жестом приказал своим людям сесть в машину, и когда шофёр ручкой завёл мотор, почти приветливо улыбнулся моей матери из окошка, словно она произносила самые любезные слова прощания. Машина уехала, и дядя Филипп стал уговаривать маму вернуться в дом. Когда они оказались в холле, мама молчала, Я слышал, как дядя Филипп сказал: "Но мы ведь обязаны использовать любую возможность, не так ли?" Судя по звуку шагов, он проследовал за мамой в гостиную, дверь закрылась, и я больше ничего не смог услышать. А, разумеется, то, что я увидел свою мать в подобном состоянии. очень меня расстроило. Но если на неё накричать на посетителя оказалось способом расслабиться после долгих недель, в течение которых она держала себя в узде, то и я испытал нечто схожее. Именно то, что я оказался свидетелем её вспышки. позволило мне только теперь, спустя 2 или 3 недели, наконец осознать исключительную важность случившегося. И это принесло мне потрясающее чувство освобождения. Кстати, не поручусь с полной уверенностью, что толстый китаец, которого я видел в тот день, и мужчина с фотографией и не которого Ван Гун, как мне теперь известно, одно и то же лицо. Но в первый же момент, когда я увидел фотографию, меня пронзило ощущение, что это лицо, именно лицо, а не халат, шапочка и хвостик, как у многих китайцев, то самое, которое я видел у нас дома вскоре после исчезновения отца. И чем чаще я воспроизводил в памяти описанный инцидент, тем больше утверждался в мысли, что человек с фотографией — это китаец, приезжавший к нам тогда. Своё открытие я считаю исключительно важным, ибо оно способно пролить свет свет. на вопрос о нынешнем месте пребывания моих родителей и стать отправной точкой расследования, которым, как было сказано, я собираюсь вскоре заняться.